Девятнадцатое. Ну вот, опять никто не хочет со мной дружить. Ладно, не дружить, а драться, но все равно обидно. И стоило оно того. Прикладывать столько усилий, пробивать защиту, тратить невероятное количество энергии, чтобы открыть портал посреди нашей военной базы. А для чего? Чтобы оттуда выбежал один демон, мы с ним поздоровались за руку, я с милейшей улыбкой на лице обрисовал ближайшие перспективы, и все. Он просто развернулся и побежал обратно. Может, я был слишком убедителен в своих рассуждениях и излишне красочно описывал перспективы, причем на понятном демонном языке, что тоже немаловажно. Ведь иногда язык бывает настолько понятным, что бедные демоны отправляются на перерождение и только после этого что-то понимают. Собственно, после этого демона больше никто не показался, и вскоре портал был закрыт с другой стороны. Ну, как-то так. И чего заходили? Хотя я мог помешать закрытию портала, но зачем мне это нужно? Тогда полезут еще демоны, и самые непонятливые начнут получать по шее. Развернется нешуточная баталия, которая обязательно привлечет ненужное внимание со стороны имперцев. Кто-то мог бы подумать, что у меня слишком мало сил, что я пока не успел развить это тело в достаточной мере. Даже со стороны это заметно, ведь внутри меня не помещается достаточного количества энергии. О каких баталиях в таком случае можно говорить? Пока что мне доступны лишь короткие стычки или всякие хитрости. И вот в этом на данный момент и заключается моя основная сила. Хитрость, огромный опыт и знания — вот основные инструменты демонолога. Разумеется, все эти преимущества все равно можно задавить грубой силой, но сил этой надо слишком много. В любом случае, этот демонолог так просто не отступит. Он не знает, почему его подчиненный демон вернулся в таком плохом состоянии. Ведь я запретил Рогатому что-либо рассказывать. Теперь они будут думать, что он просто дурак и подорвался на мине. А потому вскоре решаться на новую попытку. А вообще я не привык, что демонологи закрывают врата даже быстрее, чем успевают понять, что случилось. Нормальный демонолог на его месте сам бы заглянул сюда». Ведь любопытство у нас в крови. Ну или прислал какого-то другого демона, чтобы проверил. Лично я бы так и поступил. А если и другой демон не смог бы узнать, всегда можно присылать еще и еще до достижения нужного результата. Подождал немного, в надежде, что любопытство у того демонолога все же окажется сильнее осторожности. Но нет, никакой реакции. Он как закрыл портал, так и не решился открывать его снова. Даже в другом конце военной части. Ладно, в следующий раз тогда поставлю энергетическую распорку, чтобы больше не закрывал свои порталы. А то, видите ли, испугался и все. Нет уж, больше так легко не отделается. Не дождавшись новых попыток, отправился ко входу в военную часть. Как раз бесы сообщили о прибытии моих бойцов в заданий. Те все грязные, усталые, с мешками под глазами и в порванной одежде. Смотрят на меня с ненавистью, но высказывать свои мысли не решаются. Молодцы, это правильно. Но почему они все равно недовольны? Отправляешь их на смертельно опасные, но при этом веселые миссии. Им не нравится. Мол, там умереть можно или в плен попасть... Что еще хуже? Сейчас же я отправил их на полевые работы. Ничего особенного. Просто проверить минные заграждения, немного поковыряться в земле и песке, потом чуть-чуть погулять по пустыне и проверить, не завелся ли там враг. Совершенно безопасное обычное дело. А им все равно не понравилось. Ладно, пойдем новое задание выбирать. Позвал их за собой «Но пока переоденьтесь и отмойтесь от пыли». Над нашими головами стремительно пронеслась целая стая боевых вертолётов. В последнее время их тут стало значительно больше. Всё из-за того, что боевые действия в этом регионе значительно усилились, и армия империи перешла в масштабное наступление. Пришлось призывать сюда бойцов из других частей и соединений, ведь сбавлять темп атаки нельзя» иначе она снова остановится на долгие месяцы. До тех пор, пока тут опять не появится отряд первого, как поговаривают местные в курилках. И с каждым днем командованию приходится перекидывать сюда все больше людей. «Так, ладно», — я посмотрел на часы и кивнул своим бойцам. «Вы идите пока без меня, а у меня нарисовались срочные дела». Через восемь минут сюда прибудет самолет с довольно крупным отрядом демонов войны. Я хотел бы их встретить. Если успеете, можете даже выспаться. Подмигнул своим, а те сразу бросились в казарму. Ведь выспаться удается далеко не всегда. И я их даже понимаю. Выспаться за полчаса довольно трудно. Это еще надо уметь. Сам же я направился к посадочной полосе где к моему прибытию уже приземлился самолет. Турбины постепенно затихали, и гул становился все ниже, а задний люк начал медленно открываться. И когда он коснулся земли, на пороге первым оказался сам Кардиналов. Капитан упер руки в бока, вдохнул полной грудью горячий пустынный воздух и прикрыл глаза от удовольствия. «Да...» Довольно протянул он, а на лице появилась зловещая улыбка. Но она тут же пропала, стоило взгляду случайно упасть на меня. «Ну нет!» «Здравствуй, здравствуй!» — довольно закивал я головой. «Ну почему сразу ты, Костя? Почему не кто-то другой?» — обреченно выдохнул он. «Нас мог встретить вообще кто угодно!» «А лучше вовсе не встречать!» «А чего такого?» «Я наоборот думал, что по мне соскучились и решил сделать приятно», — возмутился я. «Почему такой недовольный?» «Как минимум потому, что я сейчас должен был быть на другом задании!» — воскликнул Кардиналов. «К которому я, между прочим, готовился на протяжении полугода. И что...» «Теперь его пришлось перенести на неопределенный срок, потому что здесь, видите ли, срочно нужна помощь. По чьей же вине она так срочно нужна, не подскажешь, Константин?» «Так тут незачем подсказывать», — пожал я плечами. «Османы проклятые виноваты, не хотят сдаваться». «Не османы», — рыкнул он, один демон» с шилом в заднице, который почему-то решил в одиночку всю Османскую империю победить. — Ну, почему в одиночку? Мне османы помогают. Вон сколько выстрелов по своей же базе сделали. — развел я руками. — Ну а что, правда ведь, без их помощи я вряд ли справился бы. — Кстати, по этому поводу у меня для тебя подарок. Кардиналов порылся в карманах и достал оттуда смятую бумажку. «Вот, держи, любуйся!» — заулыбался он. «Да уж и правда, полюбоваться там есть на что. Как минимум, моя довольно удачная фотография и сумма под ней. Причем сумма вознаграждения за мою голову довольно приличная». «Эта листовка прошла по тайным каналам османов. И, между прочим, награда за твою голову даже больше, чем за мою!» — возмутился он хотя меня в свое время называли «Османским ураганом». Там, где я проходил, ничего не оставалось. «А меня как называют?» — поинтересовался я. «Костя, бедствие!» — развел руками кардиналов. «Обидно. Костя, катастрофа, звучит куда приятнее». «Ну, не знаю. Возможно, османы тебя так и называют». «Я-то сейчас про наших говорил!» — хохотнул капитан. Вскоре подошли еще бойцы. Началась разгрузка самолета, а мы направились в сторону казарм. Я же решил зря время не терять, и раз уж сюда прибыл крупный отряд демонов войны, состоящий из четырех сотен крепких бойцов, попытался подбить Кардиналова на одну авантюру. «Кстати, капитан, а не хочешь пойти с нами на задание?» «Я тут такое присмотрел. Закачаешься. Другого такого нет». Кардиналов прищурился, а затем перевел взгляд куда-то мне за спину, туда, где несколько местных бойцов оживленно мотали головой и пытались намекнуть Кардиналову, что соглашаться на мои предложения не стоит». Все начальство и лучшие умы первого конструкторского бюро столицы имени маршала Победы сейчас собрались в одной комнате и сидели у большого экрана, в очередной раз просматривая одно и то же видео. Правда, сидели они какие-то грустные, а инженеры вовсе чуть ли не плакали от досады. Да и комиссия, включающая в себя даже министра технологического развития, тоже не выглядело веселой. «Просмотрели видео?» уточнил министр. «Да уже в тридцатый раз!» взвыл ведущий инженер. «Ну сколько можно? Мы уже все поняли!» «Отлично!» хлопнул в ладоши тот. «И что вы поняли?» «Говорите, не стесняйтесь!» «Поняли, что ничего не понимаем!» воскликнул инженер. «Хоть убейте, правда, это невозможно!» «Ну, так не бывает, господин министр! Это нарушение законов физики, а их нарушать нельзя!» «Хорошо!» – медленно проговорил министр. «Тогда давайте посмотрим видео еще раз. И будем смотреть, пока вы не поймете, как ему это удалось. Видео включили снова, затем еще раз и еще». Несколько часов конструкторы пересматривали одни и те же кадры, но понимание все никак не приходило. Если конструкторы уже свыклись со своей участью до самой старости пересматривать это видео, то министр начал постепенно выходить из себя. Ну что? Это возможно? Реально? Ударил он по столу и указал на экран. «Нет!» — хором ответили инженеры. «Невозможно! Так не бывает!» «Но пощадите нас, господин! Мы не можем это смотреть! Нас укачивает!» «Заново!» — вздохнул мужчина и нажал на кнопку, запустив запись по новой. «У меня есть идея получше!» — задумался главный конструктор. «Давайте вы возьмёте пистолет и выстрелите мне вот прямо сюда, в висок», — предложил он. «Я и правда не могу это смотреть». «Ответ так и останется прежним. Это невозможно! Нельзя так, понимаете? Не бывает такого!» «Нельзя? Не бывает?» — взорвался министр. «Вы сейчас серьёзно? А видео я вам для чего показываю?» «Вы уже сто раз посмотрели на то, как пилот все это делает!» «Да не знаю я, кто такой ваш художник и что он сделал с самолетом, и не уверен, что видео настоящее!» — вспылил инженер. «Но я вам говорю! Я лично разрабатывал эту модель самолета, лично принимал участие в испытаниях и составлял летную документацию сам!» «Вот этими руками!» Он продемонстрировал министру свои руки для наглядности. «Я уверен в своих словах. Мой самолет не может выполнять такие маневры. Он не рассчитан на подобное!» «Да», — вздохнул министр. «Задачка, конечно». Министр тоже оказался в тяжелом положении. Ведь с одной стороны инженеры, которые явно не хотят сотрудничать, а с другой стороны высшее руководство страны и военный совет. Они случайно увидели это видео, и все, теперь от них не отвязаться. Ведь они свято верят, что все самолеты этой модели могут исполнять такие трюки, и значит нужно всех пилотов такому научить. Причем министр сам не понимает, кто такой художник, и почему начальник военной базы сказал, что не может отдать этого пилота. Еще и аргументы привел какие-то странные. Мол, этот человек в отряде Кости, потому забудьте о нем и больше не вспоминайте. Где-то в горах примерно то же время. Одна из самых защищенных баз Османской империи расположилась прямо в горах, посреди пустыни. Место не самое удобное для жизни, но зато невероятно удобное для обороны. Взять штурмом эту крепость, большая часть которой находится под землей, практически невозможно. Да и разрушить тоже не выйдет, ведь у врагов попросту не найдется столько бомб и снарядов, чтобы разбить эти скалы из-за этого османы даже не думали сохранять секретность. Все знают об этой базе. У врагов есть снимки с дальнего расстояния, где можно разглядеть любые детали укреплений. Врагам это никак не поможет. И даже наоборот. Пусть знают, что взять штурмом это место не получится, как ни старайся. Да и с мором тоже не взять. Ведь под землёй хранится всё необходимое для длительного пребывания в условиях осады. Настоящая неприступная крепость. Так ещё и расположена в удачном месте. Но у начальника этого важнейшего оборонительного узла с самого утра начались проблемы. Солнце едва показалось над горизонтом, а ему на телефон поступило уже несколько звонков. Это не обычные рядовые разговоры с командованием или сослуживцами из других частей, или с докладами от подчиненных. Нет, все звонившие пытались узнать, почему бойцы не прибыли на место. А кто-то и вовсе обвиняли начальника в коллапсе на вверенных им участках фронта, так как он не проследил за своевременной отправкой солдат. Вот только сам начальник не понимал, в чем его все решили обвинить и каковы причины такого наплыва звонков. Вчерашний день прошел как обычно, да и ночью ничего не произошло. Он спокойно спал и никого не трогал, ничего не предвещало беды. Дело в том, что эта база имеет особенное назначение, это что-то вроде перевалочного пункта для большей части отрядов в регионе. Сюда прибывают все подкрепления, сюда доставляют боеприпасы и провизию, технику. И уже здесь бойцы разделяются на отряды, берут необходимую экипировку и вооружение и идут выполнять свои задания. На самом деле довольно удобно, когда все происходит централизованно. Здесь есть подземные казармы, обширные склады и защищенные хранилища. Османские инженеры и руководители продумали все до мелочей. Начальник же получил еще несколько гневных звонков, но так и не смог понять, почему именно все кругом обвиняют во всех грехах. Но разобраться в этом надо, потому он быстро собрался и побежал в штаб, где его сразу обрадовали новостью. Из 230 групп сегодня на задание отправилась только одна, развел руками помощник. Остальные отказываются выполнять приказы и сидят по казармам. «Хочешь сказать, у нас бунт?» – воскликнул начальник. «Вот так, на ровном месте, они решили предать страну в такой опасный и сложный момент?» – взревел он, а на лбу начали набухать вены. «Ну, выходит, что так», — пожал плечами помощник. «Но я их понимаю». От удивления у начальника упала челюсть, и несколько секунд он стоял неподвижно, пытаясь осознать услышанное. Но вскоре мужчина стал приходить в себя, поднял челюсть с пола, отряхнул от пыли и поставил на место. Ущепните меня! Кажется, я все еще сплю!» — обреченно проговорил начальник. — Не могли люди такое сделать. Но если все так, как ты говоришь, их будет ждать казнь. Каждого предателя, а может, и еще что похуже. Ведь это диверсия, бунт и подрыв государственного строя. Начальник встряхнул головой и присел на стул, пытаясь собрать мысли в кучу. Он все еще не мог поверить, что бойцы ни с того ни с сего решили так подло предать страну. Как раз, когда Российская империя перешла в наступление чуть ли не по всему фронту, когда их помощь так нужна в других частях. Несколько минут мужчина сидел и думал о возможных причинах, но у него так и не появилось никаких догадок потому он решил дать указание своему верному помощнику, чтобы тот начал расследование и передал информацию высшему командованию. «Кстати, я тоже работать сегодня не буду», — заявил верный помощник. Точнее, уже не такой верный в глазах начальника. «Не хочу служить вместе, где творится такое. Нам обещали полную лояльность и безопасность вы лично». «А ты не охренел, молодой?» — взревел начальник. «Вы что, все в сговоре с врагом? Что случилось? Почему вы решили предать родину?» «Мы-то как раз не предавали», — спокойно ответил тот, и остальные посмотрели на мужчину с нескрываемым презрением во взгляде. «Мы служили султану веры и правдой». «Никогда даже в помыслах не допускали придать его доверие и взять себе хоть одну лишнюю монету в карман!» «Да чего ты несешь?» — прокричал начальник. «Какие монеты? О чем вообще речь?» но «Ну так бойцы отказались выходить на задание не просто так!» — задумчиво проговорил помощник. «Сегодня люди обнаружили, что у них пропали их личные сбережения». «Причем у всех сразу! А еще полевую казну проверили, и она тоже оказалась пустой!» «Странно!» — нахмурился мужчина. «А я не вижу ничего странного. Вы, командир, уже окончательно зажрались и совсем потеряли меру в своем воровстве!» — заявил кто-то из офицеров. «Надо уметь остановиться! Ладно, из казны!» Мы к этому уже все привыкли. Но у людей-то зачем воровать? Начальник стоял и не мог понять, почему все обвиняют именно его. Хотя, кого еще обвинять? Ведь прямой доступ к казне в любое время дня и ночи был лишь у него. Что обидно, начальник знал, что вчера не взял оттуда ни единой монеты. И доказать это тоже будет довольно просто. Вот только даже в таком случае казнь теперь ждет не солдат, а его самого. И это ему очень не нравится. Ведь после такого случая начнется тщательная проверка, и тогда янычары могут заинтересоваться, откуда у него шесть верблюдов и четыре шатра возле оазиса. И ладно, если просто заинтересуются. «Жалование командующего крепости позволяет такие приобретения, и в этом нет ничего страшного. Плохо будет, если они вдруг захотят посмотреть на эти шатры и покататься на верблюдах. Ведь там целый дворцовый комплекс, да и верблюды, исключительно новейших моделей от лучших европейских производителей». «Поднять тревогу!» — взревел начальник. «Мы найдем тех, кто украл деньги!» «А еще!» — он задумался на пару секунд. «А еще приготовьте самый скоростной самолет!» «Сбежать хотите?» — прищурился помощник. «Нет! Что ты? Как тебе такое могло прийти в голову?» — возмутился мужчина. «Абдулла! Нельзя даже думать о таком!» «Просто вдруг мы найдем воров, и нужно будет отправиться в погоню!» «А, ну хорошо!» выдохнул тот. «Впрочем, если бы вы вдруг собрались сбежать, мы все равно бы вас сбили!» оскалился Абдулла.